«Однажды расстрелянный». Переболев ТИФом, человек еще полгода приходит в себя. Катаев поправился в середине февраля. Его взяли в конце марта. За что? Если почитать в одесских известиях списки расстрелянных, то сама принадлежность к офицерству, не только белому, но и дореволюционному, могла стоить жизни, так что у ЧК были все основания его убить. Вместе с ним арестовали едва выпустившегося гимназиста Женю, вероятно, просто как брата. Жене было почти 18. По предположению историков литературы Оксаны Киянской и Давида Фельдмана, он, надеясь на снисхождение, на первом допросе уменьшил свой возраст И именно поэтому фальшивый год рождения, 1903, преследовал его всю жизнь в документах и биографиях и до сих пор встречается в некоторых текстах. Пока Катаев сидел, в августе 1920 года погиб его двоюродный брат, 38-летний Василий Николаевич, военврач в госпитале, По семейному преданию он поплатился жизнью за то, что лечил оставшихся раненых и больных белогвардейцев. Прошёл ли наш герой регистрацию в ГУП военкомате, которой подлежали все офицеры, неизвестно. Не пройти – беда. Признать службу на Новороссии – тоже беда. Но герой его повести, уже написан Вертер, зарегистрировался. Наград за мировую войну у него не сохранилось. Спустя десятилетия оставалось описывать своему сыну, как они выглядели, поскольку власти требовали у населения сдачи не только оружия, но и царских орденов. Очевидно, шашку изъяли. Она всплывает там и тут. Например, в последней повести «Сухой лиман» 1986 год во дворе дома на Пироговской Возник красноармеец в разношенных солдатских башмаках. Офицерская реквизированная шашка с аннинским темляком, висевшая у него на боку, совсем не подходила к его деревенской внешности. Арестовали ли Катаева за какое-то, так сказать, новое дело? Вряд ли. Шаткой после болезни юноша, только что одолевший смерть, сразу же примкнул к подполью при том, что разоблачение означало верную гибель. Тем не менее, донесения чекистов свидетельствуют о нескольких организациях, выявленных в 1920 году. Если верить отчету Центрального управления Чрезвычайных комиссий при Совнаркоме Украины за 1920 год, подпольщиков было немало. Естественно, сомневаться в достоверности обвинений, но заговоры тоже имели место. Гражданская война продолжалась. С новой силой разгорелась война с Польшей. В Одессе тайно присутствовали Василий Шульгин и его соратники по азбуке. У многих сохранялась надежда на повторение прошлогоднего успеха. Летний десант 1919-го, поддержанный мятежом. Обратимся к разоблаченным. созданная неким Серафадисом, секретарем греческого консула в Одессе, организация, почти в 300 человек, успела связаться с милицией, выделить группы преданных ей милиционеров, на обязанности которых возлагалось занять соответствующие пункты во время переворота. Другую группу, разведывательную, возглавлял бывший командир Волчанского отряда Балаев. Она, как утверждалось, была организована в рангелевскими агентами, пребывавшими в Одессу из Крыма. В мае была разгромлена небольшая группа бывшего командира Дроздовского конного полка, полковника Гусаченко, будто бы готовившая волнение в уездах и одновременный удар по ЧК в Одессе. В начале июля была раскрыта организация в несколько десятков врангельцев и петлюровцев. Но было еще два крупных дела. Так называемый «Польский заговор» заговор на маяке. В Вертере Катаев называл первый заговор «польско-английским», поскольку участвовало в нем несколько англичан. Считается, что во главе заговорщиков стоял некто Новосельский, присланный в Одессу польским генеральным штабом. Организация якобы планировала мятеж в поддержку войск Пилсудского, которые в это время находились за сотни километров от города – В мае поляки взяли Киев, но уже в августе обороняли Варшаву. В заговоре на маяке, задача вывести из строя прожектор, когда в гавань войдет рангелевский десант, был обвинен герой Вертера. За этот заговор, среди прочих, арестовали Катаевского друга Виктора Федорова. Но аресты прошли в июне, а Катаева взяли ранней весной. В повести «Отец», писавшийся тщательно в 1920-е, Петя Синайский, это он сам, Валя, молодой человек в офицерской тужурке с артиллерийскими петлицами, которого ведут по пустым широким улицам, где еще недавно расхаживали офицерские патрули и дефилировали отряды британской морской пехоты. Прототипом Димки в Вертере был Виктор Федоров. Но и там, о себе самом. Это же Вале, чернокурчавый, как овца конвоир, говорит. Господин Юнкер, иди аккуратней. Не торопись, успеешь. Подвалы, лестницы, гараж, шум мотора, заглушавшего выстрелы и крики. В Градском дневнике Галины Кузнецовой есть реакция Бунина, на повесть «Отец» в разговоре с женой. Нет, все-таки какая-то в нем дикая смесь меня и Рощина. Примечание. Бунин упомянул Николая Яковлевича Рощина 1896-1956 годы, общавшегося с ним в эмиграции и явно подражавшего ему писателя. Деникинского офицера, автора прозы о гражданской войне, который в 1946 году получил советский паспорт, вернулся на родину и работал в журнале Московской Патриархии. Конец примечания. Потом. Такая масса утомительных подробностей. Прешь через них и ничего не понимаешь. Многого я так и не понял». «Что он, например, делает с обрывком газеты у следователя?» «Конечно, это из его жизни!» а разве он сидел в тюрьме?» «Думаю, да». «Он красивый», — сказала Вера Николаевна. «Помнишь его в Одессе, у нас на даче?» «Кажется, Бунин не случайно обратил внимание на сцену в кабинете у следователя» одной из сильнейших мест в рассказе — шизофренический приступ загнанного существа, когда арестованный, дожидаясь чекиста, хватает с пола какие-то бумажки, воображая в бреду, что от этого зависит его судьба. Подобное же и в Вертере. Герой, обезумев, загадывает, что если он не шелохнется, его не вызовут на расстрел. Он знал, что что уже ничего не поможет. Это из рассказа 1922 года, 85. Он уже видел себя введенным в пустой гараж, где одна стена истыкана черной оспой и совершенно точно осязал на затылке то место, куда ударит первая пуля. Черновой вариант названия повести уже написан Вертер, Гараж. Это из вертера. Теперь их всех, конечно, уничтожат. Говорят, что при этом не отделяют мужчин от женщин. По списку. Но перед этим они все должны раздеться до нога. Как родился, так и уйдет. В книге о Ленина, в 1919 году арестованного и случайно избежавшего расстрела, ЧК Личное воспоминание об одесской чрезвычайке Показан именно такой конвейер На расстрел выводили по одному Иногда по два Осужденного заставляли в подвале раздеваться Нередко расстрелы сопровождались истязаниями То есть этого избежал Катаев в 1919-м когда клялся в любви к большевикам, за что его осуждал неприкосновенный Бунин. О том же историк Игорь Шкляев, автор книги «Одесса в смутное время», 2004 год, со ссылкой на одного из комендантов здания ЧК. Приговоренные раздевались до нога, причем одежду сортировали на мужскую и женскую, верхнюю и нижнюю. Героя Вертера допрашивают. Из его камеры уводят людей. Кто-то отрешенно держится, кто-то безумеет. Фамилии, приведенные Катаевым, подтверждают архивы. То есть это, скорее всего, были его сокамерники. Полковник в английской шинели Вигланд и штабс-капитан Венгжновский как две капли воды, похожей на свою младшую сестру, вышел из камеры с дрожащей улыбкой, отбросив в сторону недокуренную папироску. Расстреляли и юную гордую красавицу Анну Венгржновскую. Неужели Венгржновская тоже разденется на глазах у всех? Катаев помнил их всю жизнь. Его стихи, обычно живописные, в это время стали другими. Высушились, упростились до наива. Он заговаривал ими себя, как человек, пробующий договориться с неволей и небытием. «Раз я во всем и все во мне, что для меня кресты решеток? В моем единственном окне, раз я во всем и все во мне и нет предела глубине, А голос сердца прост кроток. Что для меня кресты решеток, Раз я во всем и все во мне? Хотя вот в другом тюремном стихотворении Романтическая краска, Метафора, отсылавшая к церковному детству. Подоконник, высокий и грубый, Мой последний земной аналой, За решеткой фабричные трубы, и за городом блеск голубой. Даже в тюремных, как бы предсмертных стихах, явный положительный заряд. У него так всегда не было отрицания жизни. Пускай писал о самом тяжелом, о потере близких, о грозящей гибели, все равно все окрашено каким-то порой диковатым, даже кощунственным природным оптимизмом. Он не мог и не хотел скрывать праздничного начала, пробивавшегося вопреки тьме и жути. Даже в преддверии расстрела Катаев, похоже, продолжал подбирать метафоры, жадно глазами художника впитывая лица и повадки и арестантов, и тюремщиков. В отце у следователя рогатые глаза. Вдруг лицо его стало железным. Скулы натужились желваками, и он стукнул по столу кулаком так, что подпрыгнул чайник. «В камеу!» — крикнул он косноязычно, обнаружив прилипшую к языку стеклянную конфетку и потянулся к кружке. А это следователь из Вертера. Юноша носатый. Лошадиные глаза. Одесский краевед Сергей Лущик Методом долгих изысканий и сопоставлений выяснил имя следователя и имена остальных чекистов, по крайней мере, именно он вел дело Федорова, а возможно и Катаева, или Катаева допрашивал, это Марк Штаркман. Он умер в 1996 году глубоким стариком, по иронии судьбы в том же поселке Переделкино, где жил Катаев. По сообщению его внучки Марины, Штаркман, уже отставной чекист, и Катаев, часто общались в 1970-е годы. Чем не сюжет, а? Еще один легендарный для Одессы чекист по кличке «Ангел смерти» первое название черновой рукописи Вертера. У Катаевского «Ангела смерти» фосфорические глаза – и он распорядитель расстрела. О нем читаем в архиве приказ председателя ОГЧК от 18 апреля 1920 года. Товарищ Вихман назначается заведующим общим отделом. Вот что писал об ангеле смерти некто В.О. в опубликованных в Париже воспоминаниях «56 дней в Одесской чрезвычайке». 1920 год. Приезд самого Вихмана навел столь сильную панику на всех заключенных, что последние быстро пошли по камерам. Вихман – страшилище ЧК. Он собственноручно расстреливает приговоренных. Об этом всем известно отлично. Но Вихман, если ему физиономия чата не понравится, если ему не угодишь ответом, может расстрелять и тут же в камере по единоличному своему желанию. В траве забвения, о смертельный озноб катайской иронии, чекист-пенсионер мило воркует. «Ангел смерти! Ты его помнишь? Нашего Колю Березовского по кличке Ангел смерти. Красивый был парень и хорошо рисовал, царство ему небесное. Так он взял здоровую кисть, и золотой краской написал «Смерть контрреволюции». Краска прошла сквозь материю, и буквы отпечатались золотом на обоях. А вот пред губчика Макс Маркин, чья голова густо заросла жесткими пыльными волосами с ржеватым оттенком, это Макс Дейч. По некоторым признакам Катаев – мог побывать именно в его кабинете с марта 1920-го зам предгубчика с 10 августа председатель Катаев вспоминал, что встречался с Дейчем уже в Москве. Если судьба ангела смерти туманна, то Дейча известно. Расстрелян в 1937 -м. Одесский краевед Олег Губарь нашел фольклорные стихи 1920-х годов «Бунт в одесской тюрьме». Раз в ЧК пришел малютка, стал он плакать и рыдать. У меня дела не шутка, я ищу отца и мать. Приступая прямо к делу, наш малютка молодец. Дядя Дейч, отдайте маму. Дядя! «Где же мой отец?» «Дейч хочет Дейч смеется. Фишман взялся за бока. «И чего малютка хочет получить от губчика?» «Твой отец давно в могиле. Он расстрелян, как бандит. И сейчас не знаю права, где же даже он зарыт?» «Ну и так далее». В центре вертера Надменный посланец Троцкого-Шепелявый Яков Блюмкин, наум ум бесстрашный, наведавшийся в Одессу в 1920 году. Катаев хорошо знал Блюмкина и даже написал о нем повесть, сгинувшую в недрах НКВД. Он вспоминал, что после окончательной победы Красных Яшка появился в городе с какой-то особой миссией. Всегда он был чекистом, ходил в форме с шевронами. Но вообще-то, возьмем выше, летом 1920 в Одессу прибыл сам главный чекист, да, Феликс Дзержинский, который, как сказано в книге 1987 -го года, а главная верность, сборник воспоминаний чекистов одещины, помог одесской губчика решительными действиями разгромить контрреволюционное белогвардейское и петлюровское подполье, ликвидировать гнезда Врангелевского и Антоновского шпионажа. Слово «Дзержинский» приводило врагов в ужас. Со знанием дела писал Катаев в «Правде» 1936 года к десятилетней годовщине смерти «Железного». Для недобитой русской буржуазии, для бандитов и белогвардейцев, для иностранных контрразведок Дзержинский казался существом вездесущим, всезнающим, неумолимым, как рок, почти мистическим. И еще одно отступление. Зимой 1934-го Катаев оказался в Ленинграде, как следовало из рассказа 1935-го года «Тени». «Меня повели к одному человеку с двойной фамилией, назначенному к высылке. У этого гонимого бывшего когда-то инженера, за несуразно большие деньги, не торгуясь, он купил графин Екатерининской эпохи, похожий на хрустальную церковь Барокко. Покупке, которая выглядела как поощрение, предшествовало чувство опасности». Визитер ощутил присутствие пугающего предмета, хотя и был не в состоянии его обнаружить. Я стал осматриваться по сторонам, ища встревожившую меня вещь, и вдруг увидел портрет Дзержинского. Трудно было ошибиться в значении этой демонстрации. Портрет висел явно для издевательства, которому трудно было придраться». «Будьте уверены, если ситуация изменится, я у вас куплю этот графин за тройную цену». И я увидел перед собой красиво причесанную, свободно опущенную голову с легкой проседью. Он так и сказал, просто, с медленной полуулыбкой, «Если изменится ситуация». «Под конец жизни». Катаев в разговоре с журналистом Борисом Панкиным, осуждающее, назвал Дзержинского наверняка троцкистом и уж наверняка левым эсером. «Это была одна компания», — обронил он о Феликсе Эдмундовиче и Льве Давидовиче. Незадолго до смерти он сказал юному редактору издательства «Художественная литература» Ольге Новиковой, По поводу повести уже написан Вертер. «Я же не виноват, что там так было». В сообщении от коллегии ОГЧК в одесских известиях от 26 ноября 1920 года газета клеилась на улицах, текст набран на оборотной стороне желтого листа неразрезанной табачной бандероли с изображением трезубца и надписью «20 цигарок» читаем про «Огромное дело», прошедшее на заседании коллегии Губчака 28 октября. По соображениям оперативного характера, опубликование этого дела задержалось. Число участников этого дела достигает 194 человек, и представляет собой огромную контрреволюционную организацию, в которой сплелись белополяки, белогвардейцы и петлюровцы. Для 100 человек утвердили приговоры к расстрелу. Вина одного из них, офицер царской армии, уклонившийся от регистрации, для кого-то к концлагерю. 79 человек выпущено на свободу, как непричастные к делу. В списке освобожденных среди прочих значатся в разбивку Валентин Катаев и Евгений Катаев. Повторимся. Вероятнее всего, их вина – белое прошлое Валентина. Да и каким боком наш герой мог быть причастен к польскому заговору? Вряд ли через своих любимых англичан. С другой стороны, еще раз спросим, неужели брата взяли только за то, что брат? Впрочем, в списке расстрелянных по этому делу можно увидеть целые семьи, те же Венгаржновские. Непонятно, если Катай был арестован в марте 1920 года, как его могли обвинять в заговоре, о котором стало известно в июне? И почему... Он устроился на работу и публично выступал еще в сентябре, хотя решение коллегии о его освобождении датировано октябрем. По всей видимости, это признаки беспредела и хаоса, сопутствовавших террору. В мемуаре Михаила Калиновского, именовавшего себя тогдашним начальником разведки и контрразведки Губчика, изображена авантюрная жизнь подпольщиков. Курьеры, явки, переодевания, пароли. Катаев в Вертере не отрицал, что некое подобие заговора существовало. А может, это была юношеская игра? В собраниях на маяке он не участвовал, только присутствовал, но не участвовал. И то лишь один раз. Случайно. Кто этот он? «Витя Федоров?» Но притронуться к заговору по касательной могли и автор, и даже Женя Катаев. «А кто же спас? Кто освободил?» По словам сына Катаева, на допросе его узнал Яков Бельский, не только чекист, но и художник и литератор, заявивший «это не враг, его можно не расстреливать». Отец продолжил общаться с Бельским в столице, где тот работал в вечерней Москве. Мама вспоминает, что Бельский намеревался написать ее портрет. Может быть, это и произошло бы, но чекист Бельский был в конце 1930-х годов арестован своей организацией и уничтожен. Театральный критик Александр Мацкин рассказал в мемуарах, что в Харькове, где они в середине 1920-х работали с бельским журналистами, заметил у него в комнате фотографию Катаева со странной размашистой надписью, смысл которой запомнил «Такой-то вернул мне жизнь». Бельский, заметив мое удивление, объяснил, что в годы гражданской войны, еще юношей, он стал большим начальником в Одесской ЧК. Катаев же, по призыву, попал в Белую армию. В какой-то роковой момент его посадили, но Бельский пришел к нему на выручку и действительно его спас. Яков Бельский, Беленкин, как и Катаев, родившийся в 1897, в 1919 году был художником-плакатистом в Одесском губысполкоме. Вероятно, тогда же познакомился с сотрудниками бюро украинской печати Катаевым и Багрицким. О нем в 1936 он оставил воспоминания и, скорее всего, посещал вечера юных поэтов революции. Уже в то время Бельский был секретным сотрудником губенского особого отдела. За день до Деникинского десанта, благодаря его провокации, Были арестованы белогвардейцы-заговорщики, полковник Саблин и поручик Марков. После взятия белыми Одессы Бельский пять месяцев скрывался в городе, рискуя жизнью. В 1920 году, после взятия Одессы красными, Бельский на службе в ЧК. Он не имел полномочий освобождать арестантов, да и ходатайства за них со стороны сотрудников строго воспрещались Под конец жизни, в беседе с журналистом Александром Розенбоймом, Катаев вспоминал, что однажды в тюрьме появилась какая-то комиссия, и один из ее членов, Туманов, частый посетитель литературных вечеров, узнал его. Петр Туманов был следователем Одесской ЧК и, вероятно, приятелем Бельского. В июне 1920 Он стал начальником следственно-судебной части ГУБ военкомата, вынесшей в том же году десятки оправдательных приговоров так называемым военспецам. Киянская и Фельдман предполагают, что Бельский повлиял на Туманова, добиваясь освобождения Катаева и его брата. А в дальнейшем действительно Катаев и Бельский общались сквозь города и годы. Катаев подарил Одесскому литературному музею фотографию, написав на обороте «Слева направо» Багрицкий, Катаев, Яша Бельский. Какой год, не помню. Это может быть и 25-й, и 26-й, а может даже 31-й, хотя вряд ли. С 1923 года Бельский замглавреда в Красном Николаеве, Для литературного приложения Бурав писал Катаев. С 1925 работал в прессе Харькова. С 1930 Москва, заместитель главного в Крокодиле, где даже печатался с Катаевым в соавторстве. С 1934 сочинял филейтоны и рисовал карикатуры для Вечерней Москвы. В 1937 Был взят через месяц после ареста Макса Дейча и расстрелян как активный участник троцкист-казиновьевской террористической организации. Диму Вертери от расстрела спасают, как и автора, через знакомство. Кто бы ни был избавителем, похоже, Катаева спасло поведение на литературном собрании 1919 года. Не зря драл глотку до красна. А вообще, избавителями могли быть оба. И еще кто-то мог быть. В анкете, заполнявшейся бывшими офицерами, графа 17 гласила, «Кто из ответственных партийных или советских работников знает и может вас рекомендовать?» Он отсидел в ЧК полгода. В повести «Отец» трижды повторяется срок заключения – 6 месяцев. В беседе с журналистом Розенбоймом Катаев подтверждал, был в тюрьме около полугода. Сначала в старом здании ЧК на Екатерининской площади, затем на улице Морозли. Краевед Лущик, основываясь на тюремных стихах Катаева и анкете, заполненной им на воле, сделал вывод – Освобожден он был где-то между 5 и 14 сентября 1920 года. Кстати, пребывание Катаева в тюрьме можно отследить по информации о литературных вечерах в одесских газетах. Выступали Багрицкий, Олеша и другие, а потом вдруг снова возник Катаев. Все головы повернулись к нему, словно в дверь вошло привидение. Он не придал этому никакого значения и, как всегда, помахал рукой товарищам. Надо было бы не молчать, а радоваться, что его оправдали и выпустили, но они молчали, и трудно было постигнуть смысл их молчания. Что это? Испуг или недоумение? Может быть, ужас? Уже написан Вертер. Ему, прошедшему войны, раненому, травленному газом, переболевшему тифом, просидевшему в подвале в ожидании смерти, было всего 23. Он нес свою тайну сквозь всю жизнь. В книге «Разбитая жизнь» или «Волшебный рок Аберона» он вспоминал детскую игру в войну, И запись это читается как шифровка. «Мы, буры, не успели взорвать мост. Англичане напали на нас врасплох. Буры бежали. Один лишь я попал в плен, и меня привели на горку к английскому коменданту. Проклятый бур, теперь ты будешь расстрелян!» В зимнем ветре Петя Бачей, арестованный корниловцами, переживал то же, что и герой отца, арестованный большевиками. Он сам и отец в эти минуты в его сознании были как бы одним существом, странно разделенным в этом тягостном мире тюремной свечи. Даже в фантастической повести «Повелитель железа» приговоренный индус расхаживал по своей смертной камере в ожидании конца. Несколько крупных тропических звезд Горело среди грубых переплетов единственного окна камеры Ромашандры в темной синеве неба. Ночь тянулась бесконечно. В Святом Колодце, 1977 год, немолодой Катаев встречается в Лос-Анджелесе с Зоей Корбул. «Когда же мне сказали, что вы расстреляны, я пришла домой, села на диван и окаменела». А может быть, это все-таки правда, и я давно мертв? Прямо так. Два знака в конце предложения, вопросительный и восклицательный.